Событие 52. Княгиня Мария Владимировна п о ж а р с к а я поставила сына на травку и уселась рядом на скамейку. Димочки уже исполнился год и один месяц, и он начал потихоньку ходить. Падает еще, конечно, но растет не плаксой, сам поднимается и ковыляет дальше. Сейчас они находились в чудесном стеклянном здании, что называется оранжерей. е Все это огромное здание сделано из деревянных р е е к и застеклено. Только стены на один метр от земли сделанные из кирпича. Внутри росли небольшие еще деревца, что Петенька собирал по всему миру. Он говорит, что может уже на следующий год вырастут невиданные на Руси фрукты. Сейчас же в этом огромном застекленном саду цвели розы и другие цветы. Стоял удивительный, даже волшебный аромат. А рядом со входом была небольшая лужайка с коротко постриженной травой, и на ней сейчас играли дети Турчанок, и с ними Димочка. Сами бывшие Турчанки сидели на соседней скамейке и обсуждали свою подругу Марфу, которая сейчас стала княгиней Мстиславской. Бедной Марфе опять не повезло. Всего две недели и побыла замужем, а потом снова вдовой стала. Хорошо хоть р е б е н о ч к а успела от князя прижить. Теперь уже скоро наследника или наследницу огромного богатства князей мстиславских должна родить. Старший ее сынок, трехлетний Димочка, сейчас кувыркался на травке рядом со с т а л ь н ы м и детьми. Его пока взяла на попечение Вера. Мария закрыла глаза и откинулась на спинку скамейки. Как тут хорошо! На улице по вечерам уже прохладно, все-таки конец августа, а тут... Тепло и удивительно пахнет розами, словно в какой-то сказочной заморской стране. Вчера было воскресенье, и они с Петрушей ходили на открытие театра и на премьеру трагедии Ромео и Джульетта, что сыграли актеры, приехавшие из Англии. Играли они на английском языке. Русский актеры еще плохо знают, да и Петруша говорит, что стихотворного перевода этой пьесы еще нет. Зато за неделю всем приглашенным Выдали небольшие к н и ж е ц ы без обложки с переводом этой трагедии на русский язык, только пока в прозе. м а р и я ее успела целых три раза прочитать, и каждый раз рыдала в конце, когда бедные влюбленные умирают. Княгиня английский только начала учить, вот по немецки и по голландски она уже хорошо разговаривает, и все равно смотреть за игрой актеров было интересно, ведь пьесу она чуть не наизусть выучила, а теперь. Когда это все еще и увидеть можно стало еще интереснее. В зале в конце представления все женщины плакали. Английский знали всего несколько ученых, но к н и ж и ц ы с переводом были у всех, и Мария не сомневалась, что, как и она, все женщины прочитали эту трогательную пьесу несколько раз. А в субботу они ходили на новую программу в цирк. с к о м о р о х и уже больше, чем полгода дают свои представления в этом круглом здании, а желающих попасть в него всегда больше, чем продаваемых билетов. В этот раз они еще и новые номера показывали. Особенно княгине понравились гимнасты, что летали под самым потолком, который Петруша называл куполом. Как же ей все-таки повезло, что Петенька выбрал в жены именно ее. Сколько всяких чудес она уже повидала, и какой он заботливый! Ей, наверное, завидует весь мир, а вот сама Мария завидовала младшей сестре ф и т ю н ю ш к е Она-то до двадцати трех лет сидела в заперти в тереме и ничего, кроме п я л е ц не видела, а ф и т и н ь е и в школу ходит, и книжки разные читает. Недавно Мария прочитала продолжение сказки «Волшебник изумрудного города», которая называется «Деревянные солдаты Урфинаджуса». Даже обидно, у нее в детстве таких чудесных книжек не было. А еще зимой Фетиня катается на лыжах и вместе с другими ребятами на санках с горки на берегу Волги. Эх, ей бы такое детство. Зато у ее детей все это будет и даже больше еще всего. Вон Петенька говорит, что уже и новое продолжение, а Сорин сыноком Парфёном про девочку Лену придумывает, что ураган на Урал волшебную страну забросил. Все бы хорошо. Но ведь опять скоро Петруша на войну уезжает. Он, конечно, м а р и и обещал, что под пули лезть не будет, но княгиня сильно в этом сомневалась. Петруша ведь всегда и везде вперед лезет. Нужно будет переговорить с отцом Матвеем, чтобы он Петеньке наказал беречь себя. Сейчас он опять умчался на Волгу, обучать стрельцов из новых пушек палить. А ну как ту пушку разорвет! Через несколько дней будет праздник Успения Пресвятой Богородицы. И в Вершилово должны подъехать патриарх Филарет и патриарх Иерусалимский и всей Палестины ф е о ф а н III, который четыре года назад утвердил создание московского патриархата в составе православной церкви и совершил интронизацию Филарета Никитича Романова ее предстоятелем. Сейчас ф е о ф а н возвращался с встречи п а с п о л и т о й где восстанавливал ликвидированную после брестской унии 1596 года православную иерархию. Во время пребывания в Киеве он хиротонисовал игумена Михайловского монастыря Иова Борецкого в сан митрополита Киевского, м и л и т и я с м о т р и ц к о г о в сан архиепископа Полоцкого и Саию к о п и н с к о г о Во епископа Перемышля, патриархов пригласил в е р ш и л о в а Петя для освящения новой часовни, обретения животворящего креста. Часть креста, на котором распяли Господа, привез из Испании купец Якоб р о т ш е л ь д Как Якоб добыл эту реликвию, Петруша никому не говорит. Да и зачем это знать? Главное, что такое чудо будет теперь у них в Вершилово.